67. -я. Вот уж нет, Лимар. Время пошло. Даже не стоило обладать хорошей наблюдательностью, чтобы заметить, как сильно напуган страж, которого мы поймали. Он все никак не мог отвести глаз от подвывающего Сойра и его окровавленной ноги. Мужчина почти пал в объятия паники. Его нужно было хорошенько взять за горло, чтобы он выдал нам всю необходимую информацию. Молчишь! — хмыкнул я, когда обозначенные три секунды прошли. — Хорошо. Ты сам выбрал свой путь. Тор. Пес мгновенно навострил уши, поворачивая голову в мою сторону. Слышал судорожные вздохи служанок, но не стал заострять на них внимание. Понимал, конечно, что поступаю жестоко. все таки я хотел натравить бойцовую собаку на живого человека, но этого стража человеком назвать было сложно. — Иди ко мне, парень. — поманил я пса. Он бросил недовольный взгляд на свою окровавленную жертву, не спешащую покидать раскрашенный алым газон, а затем медленно направился ко мне и шмыгающий носом ролань. С каждым шагом Тораса дыхание пойманного стража становилось все взволнованнее, а его глаза отражали панический ужас. Держи его крепче, обратился я к Дорону. Страж моментально поспешил выполнить задуманное, заломив руки задергавшегося предателя. «Можно твой фартук?» — обратился я к сильно встревоженной Инессе. Девушка не стала задавать вопросов, а просто выполнила мою просьбу. Она сняла с себя передник, передавая мне в руки. «Завяжи ему рот». Кинул я фартук Эрону. «Что вы?» — брыкался, что было сел стражник, пытаясь вырваться. «Что вы делаете?» Договорить он не успел. Эрон, грубо схватив предателя за челюсть, запихал ему в рот белую ткань. Это чтобы ты не орал на всю округу. Все равно ведь говорить ничего не хочешь, произнес я спокойно. А так начнешь голосить, пожал плечами. Вдруг еще услышит кто. <мышленный> Мычал, перепуганный до отвисания, штанов страж. Его дыхание было частым, тяжелым. Он смотрел то на меня, то на Тора который уже стоял рядом, угрожающе расставив передние лапы, будто готовясь к нападению. «М-м-м!» <мирает> громче мужчина. «Тор!» Я сместил свое внимание на пса. «М-м-м!» <мирает> истерил стражник, визжая и извиваясь всем телом. «Господин!» — обратился ко мне Эрон. «Кажется, он хочет что-то сказать». «Сказать?» — скинул я брови. «Да нет, тебе показалось <мирает> Лоб предателя покрылся испариной, а наполненные ужасом глаза напоминали блюдца. «Мне тоже кажется, что хочет», — кивнул Доран, цепко удерживая пойманного. «Что ж, с моих губ сорвался вздох. Раз вам так кажется, давайте проверим. Второго шанса не будет». Холодно посмотрел я на полуобморочного стража. По моему сигналу Эйрон дернул за край фартука. Часть которого не поместилась во рту. Ну, вскинул я брови, поглаживая ролану по волосам, мы тебя слушаем. Это, предатель жадно хватал ртом воздух. Не говори. Слуха коснулся приглушенный хрип со стороны Соэра. Ничего им не говори. Можешь и не говорить? хмыкнул Эрон. Тогда Торат грызет тебе башку словно в подтверждение его слов то разгрозно зарычал на самом деле этот пес и в чистом ухоженном состоянии смотрелся угрожающе сейчас когда его морда была вся в крови а в глазах читалась ничем не прикрытая опасность даже мне стало немного не по себе такого мохнатого воина остановить не так то легко секунды бежали а пленник все молчал колеблясь с ответом Резко подался вперед Тор, замирая на месте. Страж испуганно взвизгнул, а потом выпалил Это лекарь Ливерис, захлебывался он страхом. Это он, это все он. Со стороны суэра послышалась каркающая брань. Дальше рассказ предателя потек рекой. Он не захотел разделить участь суэра ради чьих-то неадекватных идей. Все говорил и говорил, захлебываясь воздухом а я слушал и понимал, что нахожусь на грани ярости. Кто бы мог подумать, девушка, ставшая частью моей жизни, принесет не только безграничное счастье в мою душу, но и ответы на вопросы, которые его величество до сих пор не может найти. Король упорно искал, с кем связан тот наемник, что решил напасть на него. Вот только пока ничего узнать так и не удалось. Никаких зацепок, как и никаких следов. Он словно был призраком, без рода и фамилии. А оказалось, что и род у него есть, и фамилия тоже имеется. Стиснув зубы, я слушал, как мою любимую пытались вынудить отказаться от меня ради детей. Как заставляли выйти замуж за какого-то урода, который ранее уже намеревался сделать ее своей женой. Слушал и понимал, что чертовски зол. Мне удалось узнать о том, что пожилую госпожу Майлин травили. Уралана подверглась мукам со стороны своей тетки опекунши и ее дочери. Как они забирали у нее монеты, что присылал ежемесячно его величество? Боги, через что ты прошла? Столько вытерпела, в итоге, справляясь совсем самостоятельно. В один момент в груди ощутилась ноющая боль эта девушка. Как она справилась? Как смогла все это вынести и выйти победительницей? «Значит...» — подытожил я чувство, как Ролана напряглась в моих руках. Лекарь решил мстить моей будущей супруге за тупость своего эгоистичного сына, превращая ее жизнь в ад. Как это глупо и необдуманно с его стороны. Присутствующие стражи и служанки смотрели во все глаза, осуждающе перешептываясь. «Ты так и не ответил, где дети?» — зарычала Ролана, размазывая слезы по щекам. Она была сильно зла, ее переполняли эмоции. Сейчас я мог со стопроцентной гарантией сказать, что ее временная слабость при виде меня сошла на нет. Юная графиня готова была рвать на куски собственными руками, имея боевой настрой. «Дети!» — страж как-то нервно жевал нижнюю губу, что вызвало массу вопросов. «Но...» — рыкнул я. «Их... продали». «Что?» Зарычала Ролана, бросаясь вперед и хватая стражника за грудки. Ее грудь учащенно вздымалась, а руки дрожали. Продали, затораторил предатель. В соседнее государство. Еще позавчера. Сегодня за ними должен приехать кто-то. Значит, холодящий душу голос моей графини замораживал кровь в венах. Вы и не планировали их возвращать домой. Продали детей еще до похищения. Ослабив хватку, графиня отошла на шаг назад, прикрывая глаза. Ролана, поспешил я к ней, касаясь плеча. Дай мне. Ее голос дрогнул. Минуточку. Еще не все потеряно. Успокаивал я ее. Слышишь? Ответом мне был едва заметный кивок. Госпожа, позвольте помочь. Вышел один из стражников в графине вперёд. Позвольте помочь вернуть Эльюиса и Анетту. И мне, ваше сиятельство?» Шагнул второй. «Вы так добры были к нам», — заговорил третий. «Мы попросту не можем остаться в стороне». «Спасибо», — всхлипнула любимая. «Спасибо вам большое». Служанки, поддерживая, закивали. «Я вам так благодарна». Ролана смахнула слезы со щёк, приподнимая голову. «Но попрошу вас остаться в доме». «Вы не доверяете нам», — печально кивнул один из стражей. «Понимаем, среди нас были предатели, поэтому...» «Ну что вы», — прервала его ралана «Уже выяснилось, что предателей было двое, и вы не имеете к ним никакого отношения. Я хочу, чтобы вы остались в поместье не потому, что не доверяю» а потому что ему, как и дамам, живущим в нем, требуется ваша защита. Мужчины, понимающие, закивали. «Оставайся здесь. Я коснулся ладони девушки, а я возьму стражу и отправлюсь к лекарю. Вот уж нет». Ролана резко обернулась, решительно смотря в мои глаза. «Моя семья в беде, и я не собираюсь отсиживаться в стране, пока ты рискуешь своей жизнью, спасая ее.